Он быстро вынул из-под плаща ключи, которые вручила ему Долорес. "Олимпио!" воскликнул он понизив голос. — "Сюда пришел Клод де Монталон, чтобы освободить тебя. Скажи мне, где ты находишься?" Одну минуту господствовала прежняя тишина. "Клод де Монталон," повторил затем глухой голос вблизи прислушивавшегося маркиза. "Ради всех святых, Олимпио!" постучить в дверь, которая разделяет нас. Теперь заточенный уже не сомневался более в том, что это был действительно Маркиз. Он постучался, и Клод поспешил к двери, за которой сидел Олимпио. Он быстро перепробовал несколько ключей и наконец нашел подходящий. Ключ со скрипом повернулся в старом замке, дверь подалась, и оба приятеля бросились друг другу в объятия. Возможно ли? Ты здесь!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 О, Клод, это такая услуга, на которую способен только ты. Пусть пробормотал Маркиз. Филиппо сам хотел оспорить у меня право освободить тебя, но он слишком вспыльчив. Поэтому ты видишь здесь меня, а Филиппо ждет нас с лошадьми. Следуй за мной. Теперь еще надо вывести тебя из замка. Откуда достал ты ключи? Теперь не время спрашивать об этом, мой друг. Уйдем скорее отсюда. Олимпио вышел в коридор подвала. Клод снова запер железную дверь и пошел вперед к ступеням, которые вели в верхние части замка. До сих пор все удалось лучше, чем ожидал маркиз, но теперь настала самая опасная минута предприятия. Олимпио был закутан в длинный темный плащ, но не было шляпы. А между тем, он был хорошо известен не только всем жителям замка, но и караульным, тогда как маркиза не все могли бы легко узнать. поэтому не медля минуты, он снял свою шляпу и передал ее другу, прося его надеть ее и надвинуть глубже на лоб. Что же наденешь ты, чтобы спрятать лицо? спросил Олимпио шепотом. Клод приложил палец к губам. Не забудьте обо мне, прошептал он и стал подниматься по лестнице. Когда они оба прошли мимо квартиры смотрителя замка и уже готовились выйти на перекресток лестницы, Марки остановился и схватив за руку Олимпио, начал прислушиваться. «Черт возьми, пробормотал он, и глаза его мрачно заблестели. Кажется, сюда идут твои судьи, чтобы посетить тебя. Клод был прав. Наверху ясно послышались голоса и шаги нескольких человек. Мы погибли, прошептал Олимпио. «Еще нет. Мы спрячемся за тем выступом. Они спустятся и найдут пустую камеру. «До тех пор мы уже должны быть далеко отсюда. Смотритель замка не так-то скоро найдет ключи. «Черт возьми. Так у тебя ключи от картины? Тише, прошептал маркиз и повлек за собой Олимпио в один из углов подвала, быстро спрятав фонарь под плащ. Вдруг раздался голос Мануэля картины. Олимпио узнал его. Позвольте, господа, пойти мне вперед и посвятить вам. Сделайте одолжение, господин смотритель.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 Он увидел судей, закутанных в длинные темные плащи, из которых первый нёс свернутый пергамент в руке. Смотритель замка светил внизу, чтобы они не оступились. За ними следовали монахи в рясах. Они шли к арестанту королевы, чтобы прочесть ему приговор и приготовить его к смерти. Когда они спустились с лишницы и достигли коридора, смотритель замка сказал, что отправляется за ключами. Потрудитесь подождать здесь, господа, пока я вернусь, сказал Мануэль Картина. Я оставлю вам фонарь, а сам найду дорогу без огня. Хорошо, господин смотритель, отвечал первый судья. И после того, как один из монахов принял из рук Картины фонарь и пошел с ним вперед, все общество последовало за ним. Маркиз похвалил себя за то, что снова запер дверь камеры после того, как освободил из нее Олимпию. Но в то же время он представил себе положение бедной Долорес, которая будет видеть, как ее отец напрасно ищет ключи. Уйдем скорее отсюда, прошептал он, обращаясь к другу, и оба стали быстро подниматься по ступеням. Проходи мимо караульных, не оглядываясь, через главный портал, сказал Клод. Я попробую пройти через караульную королевской гвардии. Офицеры, кажется, все крепко спят в креслах. Они вероятно, праздновали победу, потому что на столе стоит множество опорожненных бутылок. Мы встретимся за забором, где нас ждет Филиппо с готовыми лошадьми. Ты подвергаешь себя опасности, сказал Олимпио, калебя